Гришиного отца уважали, как известного знатока лошадей. Несколько лет он служил емщиком, потом стал шорником. Родом был из Бухарской слободы, что за рекою. Там жили те, кто обитал в этих местах еще в давние времена, до той поры, когда казаки поставили крепость Турень на месте запустелой столицы, обширного ханства. «Как появилась крепость...» Люди здешней крови перебрались за реку. Туда же стали съезжаться и торговцы из Бухары. Жили рядом с русскими без больших споров и кровавых стычек, потому что худой мир лучше доброй войны. За рекой место было немерено. Стройся, живи, занимайся ремеслами, рыбач, разводи огороды, торгуй. Казаки и русские поселенцы обид бухарскому поселению не чинили. Те тоже хотели согласия. И нарушалось оно нечасто, хотя изредка случались всякие стычки, потому что на разных берегах разные веры. У русских православная, у бухарцев магметанская. Ну и ладно, веруй в Господа каждый по-своему, другим не мешай. Так оно, в общем-то, и было, но за редкими случаями. И такой вот случай выпал заречному шорнику Амиру Булатову, и дочке приказчика Егора Савина с пристанских торговых складов. Приглянулись друг к другу. Ну и ладно бы, он парень видный, она тоже хороша. Да родители Аннушки Савиной только руками развели, как отдавать дочку за нехристе. Даже и помыслить о таком нет возможности. Вот и отец Пантелеймон из Спасской церкви сказал то же самое. Не в том запрет, что кровь иная, а в том, что вера чужая. Как пойдешь, супротив божьих правил, вот когда бы окрестился он? Амир и Аннушка при тайной встрече обсудили все и порешили. Господь, он все равно един в целом мире, и если он сотворил так, что у двух людей с разной верою родилась неудержная любовь, не будет греха, когда один примет веру другого. Тем более, что и магометане очень даже почитают Христа. Вот и стал Амир Василием, и свадьбу сыграли вскоре. И была бы у молодых жизнь на загляденье, да только соседи Булатова про веру думали не так, как Василий и Аннушка. Взгляды стали недобрые, слова сквозь зубы, а однажды заполыхала конюшня. Еле успели вывести на двор купленных недавно гнидово до да красотку. Понял Василий, что не будет жизни в Слободе. Ну и ладно, перебрались на правый высокий берег. Там дошел до него слух, что купцу Максарову надобен хороший конюх и кучер, и вообще помощник по всяким хозяйственным делам. Потому что нанятые прежде работники с делами этими не управляются и пошел наниматься. Понравились друг другу, потому как Платон Филиппыч держался без лишней гордости, барина из себя не строил, а плату предложил подходящую. Василий же купцу Максарову пришелся по душе деловитостью, знанием всего, что касается лошадей, и — это Платон Филиппыч усмотрел сразу, — спокойной смелостью. С таким не страшно будет и в дальних дорогах, которые выпадали купцу Максарову нередко. Так оно и получилось. Скоро сделался Василий Булатов не просто Максаровским помощником, а можно сказать другом-приятелем, доверенным человеком. Кое-кто из прислуги завидовал ему, но причин для того не было. В главные управители Василий не метил, с каждым держал себя по-доброму, и каждому готов был помочь в работе. Максаров выделил Булатовым на своем широком дворе флигель с двумя комнатами, и чтобы Василий всегда был поблизости, и чтобы Аннушка не оставалась без помощи, когда хозяин и его помощник отправлялись в поездки. Жили Василий и Аннушка душа в душу. Через год родился Гришенька. И все ладно было до той поры, как случилась беда. Максаров поехал в Тобольск по своим торговым делам. Василий — ясное дело с ним. Время было зимнее, начало февраля. Отправились не на почтовых, а на своих лошадях. Дорога-то не столь уж и длинная. Управились в Тобольске за два дня. А на обратном пути, в сотни верст от Турени, накрыло ездаков небывалая по густоте снега и напору метель. Ну, что там было, в точности Гриша не знал. Платон Филиппович рассказывал про тот случай неохотно, а другие по-разному. В общем, двое суток купец Максаров и его верный охранитель провели в розвольнях, укрытые тулупами. Согревались глотками из штофа, доживали остатки засохшего каравая. И мерзли, несмотря на тулупы. Василий как мог укутывал берег хозяина, хотя тот и спорил. Ехать было нельзя. Чуть сдвинешься в сторону от заметенного тракта и вовсе потеряешь дорогу, да и лошади двигаться не могли. Потом пурга ослабела, легло вокруг ровное в глубоком снегу поле. И по этому полю пришла другая беда — волчья стая. Вытащили новенькие английские ружья. Не те, что заряжаются с дула, а с патронами. На какое-то время отпугнули зверей. Да те, видать, поняли, что зарядов у людей немного, стали подступать изнова. И выли, мерзавцы! Тут опять подкрались сумерки. Платон Филиппыч и Василий сожгли всю солому из розовольней, да волков это не шибко напугало. Голодные были, а голод он сильнее страха. Люди поняли, что выход один — отдать зверям лошадей. Василий, стреляя с левого локтя, правой рукой вынул тяжелый, как меч, нож, отчаянными взмахами обрубил постромки. Лошади, набравшие от ужаса последнюю силу, рванули через глубокий снег. Волки за ними и не вернулись. Видать, хватило хищникам конской добычи, а Максаров и Василий, съежились в розвольнях под тулупами, моля Бога, чтобы не оставил их своей милостью. Он не оставил. К ночи пробилась по занесенному тракту почтовая тройка из Тобольска, подобрала полузамерзших путешественников, отогрели их на ближней станции, что по старому обычаю именовалась Яма. После того случая оба сильно хворали, и Платон Филиппович, и Василий с жаром, с натужным кашлем. Но потом поднялись все же. Только купец поднялся окончательно, будто не бывало простуды. А у помощника его в груди затаилась болезнь, и весною показала себя снова. Максаров немало потратился на лучших докторов. Да, видно, такая судьба была у Василия. В мае схоронили. Платон Филиппович ходил сам не свой. «А про Аннушку и говорить нечего», Месяц была в беспамятстве. Потом отошла, конечно, жить-то надо. Одна у нее осталась радость, одно утешение, годовалый Гришенька. Но оказалось, что это утешение не окончательное лекарство. Стала Аннушка чахнуть и через год скончалась от той же болезни, что и муж. Перед смертью Христом Богом просила хозяина не оставить Гришеньку. Платон Филиппович сказал сделанной суровостью. «Ты, Анна, обожди раньше срока накликать на себя кончину. Грех это. А ежели что, помни, Гриша для меня родной. Я и перед мужем твоим в том крест целовал». Гриша и в самом деле жил в семье именитого купца как свой, как Максаров. Правда, оставался Булатовым, но разницы в том не видел. Разве что порой мальчишки окликали его по сделанному из фамилии прозвищу Булат. Да порой и дядечка Платон, покачивая головой на излишнюю резвость приемыша, вздыхал. «Булат ты и есть, лихой татарчонок Бухарский!» Но, по правде сказать, в Грише не было заметно татарской крови. Весь он оказался в мать. Русый, светлоглазый, нос с сапожком, Впрочем, и среди бухарцев немало встречалось таких. Лишь изредка, в сердитые минуты, серые с карими пятнышками глаза его щурились и бросали колючие проблески, будто у какого-нибудь лучника из племени Кучума. Но сердился он редко, нравы был покладистого, а если порой и баловался, то так ведь оно и положено по мальчишеской природе. С четырьмя девочками жил в согласии, будто с настоящими сестрами. А когда появилась пятая Елизавета, красавица возился с ней не меньше, чем Аглая, Оленька, Танюшка и Катенька. Здесь пора сказать, что Лизавета была не родная сестра четырем старшим, а сводная. Сперва Платон Максаров, в ту пору молодой, и случалось решительной без оглядки, женился на Елене Константиновне Горцуновой, с которой познакомился в бытность свою в Петербурге. Что там было в столице, Гриша не знал, да и девочки не знали, не детского ума это дело. Ясно только, что любовь была горячая, а кончилось все, чуть ли не похищением и скорой скачкой за Урал. Оно и понятно. Максаров, он хотя и с немалым капиталом, а все же купеческого сословия. Одет его, и вовсе сказать, из саратовских крепостных. А Горцуновы, хотя и без капиталов, с одним заложенным поместьицем, а голубая кровь, дворянство, родня в основном офицеры, гвардейцы да моряки, разве можно, чтобы любимая сестра пошла за торгаша? Та, однако, братьев и тетушек не спросила, а родителей не было. Ну, до проклятий, до полного разрыва с роднёй дело не дошло, но и связей почти не осталось. Никто беглянку не навещал, а коротенькие письма с именинными поздравлениями приходили раз в году. Елена поначалу плакала украдкой, но радости в жизни было у нее не в пример больше. Потерявшая дворянство Елена Константиновна Максарова нашла эту радость в любви к мужу, в дочерях, и в своем добром доме, где жизнь текла без обид и невзгод. Понимала она, правда, что у мужа в душе прячется досада. Одна за другой появляются дочери, а так хочется наследника-мальчишку. Ну да это уж как Господь рассудил, грех роптать. Но не обошла беда и этот дом. Когда пришел час появиться на свет Катеньки, Елена Константиновна не выдержала трудных родов. Малышку спасли, но с первого дня оказалась она сиротой. Случилось это вскоре после смерти Аннушки Булатовой. Горевал Платон Филиппович сильно. Ну да что поделаешь, и самому без жены, и дочкам без матери, с одними только няньками-докормилицами, да какая жизнь! И через четыре года после рождения Катеньки женился Сызнова на племяннице Никиты Данилыча Суровцева, что служил главным секретарем в туренском пароходстве. И владел там немалой долей акций, как, впрочем, и Максаров. Полина Федоровна, хотя и не была дворянских кровей, но статью и пригожим лицом не уступала прежней жене Платона Филипповича. И характером была спокойна и ласкова. Девочки сразу привязались к ней, да и Гриша тянулся порой быть поближе, приткнуться под локоть в добрую минутку. В случай с лампой он был единственный, когда тетечка Полина напугала Гришу до слез. Ну до чего про то вспоминать. Конечно, купец Максаров, взявший вторую жену, мечтал, что ушаната подарит ему наследника, а появилась Лизонька. Платон Филиппович вздохнул про себя но вслух горького слова не сказал, потому что грех Бога гневить, тем более что Лизавета Солнышко обещала стать красавицей в мать. Так вот и жили. Восемь лет отдали Гришу в двухгодичное городское училище, но через год он его оставил, потому что делать там было нечего. Все науки, что давались в училище, Гриша без труда и за малое время освоил вместе с девочками, которые обучались у домашних наставников. А читать научился сам собой, даже раньше Аглаи. Книг в доме водилось немало. Платон Филиппович и сам был до них охотник, заказывал и по почте, и привозил при всяком случае, когда ездил в иные города по торговым делам. У Гриши были две самые любимые книжки. Это сшитые из старых журналов под одним переплетом «Картины природы» и конюк горбунок сочиненный Петром Павловичем Ершовым, про которого говорили, что служит он инспектором в Тобольской гимназии, той, куда на будущий год собирались отправить Гришу. В гимназию и хотелось, новое в жизни всегда завлекательно, и страшновато было оторваться от привычного дома. «Ну да ладно». До будущей осени времени еще немерено, а пока что синие зимние вечера да серебряный месяц в искрящейся снежной пыли.